За большим столом сидели два человека. Очень пожилой узбек в традиционном восточном халате и какой-то смешной тюбетейке. Он был похож на доброго джинна из сказки, но Цапов знал, что перед ним хозяин дома, глава наркомафии в Средней Азии. Впрочем, его изумление вызвал даже не султан, а второй человек, сидевший с ним рядом, это был Афанасий Степанович, неизвестно откуда и неизвестно как, оказавшийся в Ташпенте. «Что смотришь?» — весело спросил Афанасий Степанович. «Пришлось мне сюда лететь, тебя, дурака, выручать». Цапов усмехнулся. Стоявший за его спиной раскольник, тяжело задышал, Словно, он совершил какой-то проступок, и теперь ему предстояло за него отвечать. Но Афанасий Степанович был настроен в благодушку. «Можешь идти», — разрешил он раскольнику. «Хорошо, что сумели быстро все повернуть Только это не твоя заслуга. Нужно было в аэропорту быть более внимательным, все предусмотреть. А ты, сухой, проходи и садись сказал он своему помощнику. У нас с тобой разговор будет долгий. Раскольник повернулся и молча вышел. А Константин сел за стол справа от главарей мафии. За все время султан не проронил ни слова. Просто внимательно смотрел на Цапова, словно проверяя свои сомнения. «Как получилось, что они вас взяли, как котят?» — строго спросил Афанасий Степанович. «Вы, четверо подготовленных людей, не смогли ничего сделать. когда это могло случиться?» «У них свои люди в пограничной службе и среди таможенников», — ответил Тапов. «Этому они взяли нас прямо на выходе из зала». Я сам видел, каких предупреждали офицеры-пограничники. Каждого из нас встречала целая группа людей с оружием в руках. Мы ничего не могли сделать. Дальше потребовал Афанасий Степанович. Нас посадили в автобус и повезли куда-то за город. Я попытался бежать, вышел из автобуса. Как это вышел? — не понял Афанасий Степанович. Что-то в его лице и в голосе насторожило Цапова. «Я попросился по нужде, и меня вывели», — объяснил Цапов. Афанасий Степанович взглянул на султана и тот кивнул головой. «Он хочет...» чтобы я оправдался перед этим местным вождем, — понял, наконец, Цапов. Он хочет, чтобы тот нам по-прежнему доверил. Весь этот спектакль для него. «Я попытался бежать», — рассказывал Цапов. «Ребята мне помогли», — соврал он. «Трое парней Горелого даже не сделали попытки убежать вместе с ним», или хотя бы отвлечь внимание боевиков, чтобы он мог убежать. Нам удалось убить двоих и ранить нескольких человек. Среди них был и Аббас, доверенное лицо Абдул-Рагима. На нас все равно схватили. Уйти без автомобиля мы не могли. не знали дороги, да и ночью ничего не было видно. — Кто ранил Аббаса? — вдруг спросил султан. По-русски он говорил очень хорошо, гораздо лучше, чем его боевики. — Я. Ты смелый человек. — без улыбки констатировал султан, кивнув ему головой. а Афанасий степаныч ободряюще подмигнул ему. — Значит, все шло правильно. Потом меня привезли в этот ангар и начали пытать продолжал рассказ Константин Сначала они меня били, а потом стали катать по-настоящему.